Внимание! В записи содержатся сцены распития спиртных напитков. Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению алкоголя, а также к другим действиям, вредящим здоровью. В описанном мире другая система времени, возрастов и исчисления. Все герои являются совершеннолетними. Автор и издательство осуждают употребление любых веществ, способных нанести вред здоровью, в том числе запрещенные законами РФ. Финдроид Избранник башни Книга пятая Тауэр Эдишн Пролог «Мы привели их!» – доложил юндарский воин, толкая вперед одного из пленников. «Замечательно!» – улыбнулся Эйгур, жестом приказывая лекарю остановиться. «Полностью восстановить здоровье у него никак не получалось, ведь для того, чтобы получить титул Наргатта, ему нужно было действовать стремительно, устраняя всех, кто мог помешать его воцарению». Перед дельфом стояло семейство Маома в полном составе. Ну, почти в полном. Ведь Кавилла Маома благополучно почила еще несколько дней назад. От двойника он приказал избавиться. Особенно Эйгура забавляло, что Хамир Маома озлобленным зверем из-под взирал на своего возможного палача. Он старался не терять достоинства, но в окровавленной одежде с заплывшим наполовину лицом казался еще более жалким. «Значит, свадьбы не будет», – усмехнулся Эйгур, размяв свою руку. «Сейчас ее заменял сверхсложный механический протез». Учитывая, какие интересные возможности он предлагал, глава дома Фатима уже не был уверен в том, что хочет вернуть утраченное. «Что вам нужно, Фатима?» Хэмер зло сплюнул кровавой слюной под ноги собеседнику. Эйгуру жутко захотелось выбить дерьмо из этого дуанга, но сдержался. «Есть другие способы сделать больно этому червю. Оставьте нас!» – бросил он стражам, и те тотчас выполнили приказ. Хэммир удивленно посмотрел им вслед, видимо оценивая шансы на удачный исход ситуации. «Хэммир Маома, ты обвиняешься в убийстве сразу двух влиятельных эльфов, один из которых мой старый друг Вантур Тагома». Эйгор замолчал, с интересом наблюдая за реакцией бедного эльфа. С его женой было все понятно, она была бледна как мел и уже смирилась с тем, что их ждет. А вот гордыня Хэмира мешала ему принять, что он проиграл. И это в какой-то мере импонировало Эйгуру. Желание этого эльфа возвыситься. Даже когда мир рушился у него под ногами, он был готов ползти по трупам. И Эйгуру очень хотелось проверить, насколько далеко тот готов пойти. Он легким движением вытащил из-за пояса небольшой кинжал и вонзил его в столешницу рядом, после чего отступил на шаг. «Хорошо», – кивнул глава дома Фатима. «Я предлагаю тебе выбор. Видишь нож?» «Возьми его!» Пару мгновений Хамир с недоверием смотрел на оружие, но затем быстрым движением забрал его, наставив острие на эльфа. «Можешь попробовать пустить его против меня, но, боюсь, в таком случае ваша судьба будет не слишком радужной. Или ты можешь взять этот кинжал и убить им свою жену?» От этих слов на губах заиграла довольная улыбка. «Что?» «Ты слышал, Хамир!» Я дарую тебе амнистию и место подле себя, но взамен ты должен принести жертву. Выбирай, власть или падение. Хамир, пожалуйста, не надо, — взмолилась Амрория. У тебя лишь один шанс выбраться из этого дерьма, Хамир Маома. Убей ее. Оказавшись перед непростым выбором, эльф повернулся в сторону своей возлюбленной жены. Нет, Хамир, ты этого не сделаешь. Это же я. Эйгур отошел в сторонку и не без удовольствия наблюдал за тем, что будет делать отчаявшийся эльф. Хватит ли ему решимости убить последнего дорогого себе эльфа? И когда Хэммир Маома ударил кинжалом свою жену, Фатима не сдержал смех, наблюдая за тем, как эти ничтожества борются за свои не менее ничтожные жизни, предавая тех, кого любят. «Интересно, а как бы повел себя он?» Хамир сидел перед трупом жены, судорожно сжимая кинжал в руках. Он не хотел, чтобы Амрория погибла, но у него просто не было выбора. «Замечательно», — улыбнулся Эйгур. «Все прошло даже лучше, чем я предполагал. Ты принес жертву, Хамир Маома, воспользовался шансом, что я тебе дал и заслужил награду. Теперь ты можешь занять место подле моего трона. Но запомни хорошенько, Хамир». Если ты меня предашь, сегодняшняя ночь не станет худшей в твоей жизни. Послушай, Эль, я тут вспомнила кое-что, сказала сидящая на полу Амелия. Она любила проводить время в лаборатории артефактов, занимаясь учебой или магическими исследованиями. Первое время Керран был не в восторге от такого, но в итоге просто махнул на девушку рукой. Она ему не мешала и ничего не трогала, Зато тому порой бывало здесь не так одиноко. Артефактор был одинок, но старался делать вид, что это его устраивает. Хотя это было совсем не так. Аманея уже привыкла, что ее называют именем Эль, и нисколько не возражала против этого. Наоборот, это лишь подчеркивало, что Аманея Эльдиарат умерла во время нападения на Дирадил. Слушаю, отозвалась закрытая в артефакт душа. Вот я много думала ты пару раз упоминала свою бывшую хозяйку и говорила, что она была дочерью основателя, но почему-то никогда не говорила о ее ребенке. «Ребёнке?», «Ребёнке слегка замешкалась с ответом «Л». «Да, просто ты рассказывала, что ей пришлось нелегко, но не говорила, кто был его отцом». «Ребёнок. Отцом. Ребенок, отцом «Ошибка. Попытка получить доступ к сегменту памяти R6672». Ошибка. Сегмент данных заблокирован. Эль, ты меня слышишь? Попытка получить доступ к сегменту памяти R6672 через запасной мост 3 v 12 Ошибка. Эль? Керан, Керан, с что-то не так. Ребенок. Ошибка. Ошибка. Задействование резервных центров для устранения неполадки. Внимание, перегрузка мощности. Ошибка. Ошибка. «Ребенок!» Киран, быстрее!» В очередной раз поторопила нерасторопного мужчину Амелия. Артефактор выругался, но вынужденно прервал работу и поспешил за девушкой. «Что случилось?» «Эль, с ней что-то не так!» Нахмурившись, артефактор подошел поближе к черной сфере, лежащей на столе, и прислушался к бессвязному бормотанию. Из него Керран сделал вывод, что искусственная личность Эль столкнулась с какой-то неразрешимой ошибкой и теперь отчаянно пытается проникнуть в блок данных R6672. На это она пускала все имеющиеся мощности, но преодолеть барьер у нее не выходило. «Инферно!» – выругался он, хватаясь за артефакт и поспешив к кузне. Положив ее в центр, он надел перчатки и активировал сложный механизм, позволяющий внедряться в саму структуру артефактов. Первым делом Керран собирался отрубить ту часть, что была ответственна за создание. Нужно отключить искусственный разум, пока он полностью не выжег внутреннюю структуру. Но при попытке соединения с нужным блоком произошло нечто странное. По внедрившемуся в него щупу прошелся электрический разряд, а в следующий миг тот поразил артефактора, отбросив его на метр в сторону. Киран! испуганно воскликнула Амелия, бросившись к мужчине, но попытки привести его в себя ничего не дали. Бросив взгляд на кузню артефактов, девушка сразу поняла, что с ней что-то не так. Несмотря на то, что артефактор был без сознания, машина продолжала работать, вырисовывая магические схемы. От одного взгляда на них Амелия побледнела. Нет. «Эль, не делай этого!» Она бросилась к черной сфере, но разряд молнии, прошедший рядом с девушкой, заставил некромантку отступить. «Нет, Эль, так нельзя!» Едва сдержав слезы, чтобы не разрыдаться, девушка вернулась к мужчине и, ухватив его за одежду, потащила за собой. Чтобы сдвинуть Кирана с места, Амелии пришлось переложить к этому все силы, но даже так получалось перемещать его мелкими рывками. «Эль, прошу, не надо!» Продолжала кричать она. «Мы не знаем, какой будет результат!» Но металлические манипуляторы кузни продолжали создавать магическую конструкцию и наполнять ее маной из своих запасов. «Ну же, давай!» Превозмогая все силы, Амелия тащила за собой Керана. Тем временем магическая конструкция была почти сформирована и наравила уничтожить все это подземелье. Электрические разряды теперь мелькали не только между лапами но и между соседними объектами. Почему ты такой тяжелый? Взрыв произошел, когда Амелия с кираном почти добрались до выхода из артефакторной мастерской. Девушку отбросила взрывной волной и на мгновение заставив ее сознание померкнуть, но некромантка почти сразу пришла в себя и поморщилась от боли в руке. Закашлявшись от большого количества поднятого в воздух пыли, она бросилась к лежащему бессознанию артефактору. Тот был цел но в себя по-прежнему не приходил. Срочно нужен был маг-целитель. Звонкие шаги раздались где-то впереди. Амелия удивленно подняла глаза. Застыв, она стала вглядываться в затянутое дымом и пылью пространство. «Эль?» – подала голос девушка, но никто ей не ответил. Зато до ушей девушки донесся странный шум, напоминающий металлический скрежет. «Эль, это ты?» На этот раз шаги стали приближаться, пока в какой-то момент из темного пространства не вышла женская фигура, очертание которой Амелия узнала сразу. «Эль!» – радостно воскликнула она, бросившись к ней, но остановилась в паре шагов. Перед Амелией и правда была «Эль», но совершенно другая. Обновленное тело было не серебристым, как прошлое, а угольно черным Да и некоторые части хранили на себе отпечаток альфийской артефакторики. Весь вид обновленной эльфийки был каким-то угрожающим и чужим. Эль! Та не ответила, лишь бросила безразличный взгляд на девушку и прошла мимо направившись в сторону выхода на поверхность. Стой! бросилась Амелия следом, но та оттолкнула ее от себя, направившись дальше. Эль! Прошептала Амелия, у которой помимо боли в руке возникла не менее сильная, еще и в лодыжке. Попытка подняться и броситься следом тут же провалилась. Левая нога реагировала острой болью на любую попытку встать. «Эль, стой! Пожалуйста!» Девушка с ужасом наблюдала, как та просто уходит, даже не обернувшись на прощание. «Не уходи!» Аида потягивалась в ванной, наслаждаясь представившейся минуткой покоя. Дуэль Максимилиана и Кейвита закончилась не очень хорошо, и теперь эту кашу предстояло расхлебывать. Причем не только ей, но и Сивиллиону. Тот потерял одного из ключевых своих людей, который еще и важный проект поставил под угрозу из-за своей воли. И если Кейвит уже свое получив, покинул этот мир, то вот что делать с Максимилианом она не знала. С одной стороны, он убил своего противника после того, как дуэль была закончена, а это крайне серьезное преступление, за которое его надо было бы отправить в тюрьму Аббар. Но с другой стороны, Кейвид не выполнил условия договора и вообще повел себя как настоящая мразь. Мисс Дефрен. От неожиданного голоса своего клинка судья едва из ванной не выпрыгнула. «Маркус!» – рыкнула она, брызнув в него водой. «Напугал!» «Прошу меня простить», – извинился слуга, лицо которого было скрыто маской. «Но у меня срочные известия». «Что там еще?» – вздохнула она, выбравшись из ванны и начав вытираться. Раз уж Маркус прервал ее водные процедуры, значит, это что-то серьезное. В одном из подвалов университета магии произошел взрыв. «И?» – фыркнула судья. «Там постоянно что-то взрывается. Когда я училась, не было и дня, чтобы какой-нибудь идиот не оторвал себе палец, потеряв контроль над заклинанием». Это иной взрыв. Он произошел в одной из артефакторских лабораторий. И судя по тому, что описывают свидетели, оттуда вышла женщина-эльф, больше напоминающая машину. «О!» Пострадало несколько магов и около десятка прибывших на место стражников, попытавшихся задержать эльфа. Полагаю, это та самая эль, которая фигурировала в деле Максимилиана Годхарда. «Ах!» – поморщилась Аида, коснувшись переносицы. «Только этого еще не хватало. Ее схватили?» «Нет, она скрылась с территории университета. Попытка пойти по следу провалилась, она не оставляет за собой магический след». «Что с некроманткой и Личем? Ее мы также не нашли. Кое-кто упоминал, что видел хромающую девушку, вышедшую оттуда же. Мы ее найдем. Готхард не покидал поместья, если вас это интересует. Ну хоть что-то хорошее. Ах!